Место, где слагаются обвинения. Он сделал шаг вперед, машинально притворил за собой дверь и стоя глядел на зрелище, представившееся его глазам. Перед ним было обширное тусклое освещенное помещение, в котором то стоял гул, то воцарялось безмолвие, и где процедура уголовного процесса развивалась среди толпы со своей угрюмой важностью.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 Человек этот, как известно, был бродяга, пойманный где-то в поле с веткой спелых яблок, сломанной у яблони соседнего огорода Пьерона. Кто был этот человек? Произведено было следствие, выслушаны свидетельские показания, прения пролили свет на все дело. В обвинении говорилось «Мы имеем дело не только с вором яблок или простым мародером».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 Исчерпав эти соображения, он перешел к самому Жану Вальжану. «Что такое Жан Вальжан?» «Характеристика его?» «Чудовище, чади ада» и так далее. Образцом до такого рода описаний служит рассказ «Тирамена», бесполезный для драмы, но оказывающий чуть не ежедневно большие услуги судебному красноречию. «Публика и присяжные содрогнулись»,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 И этот-то человек и прочие, и прочие, скитались, бродяга, нищий, без средств к существованию, привычный по своей прошлой жизни к преступным деяниям и малоисправленный своим пребыванием на каторге, как доказывает преступление, совершенное над малышом Жерве, и прочие, и прочие, такой-то человек, застигнутый на самом месте кражи с поличным, отрицает преступление».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 Это место закрытое и не так холодно бывает. Только там стоит пар от кипятка. Парот этот бедовый и губит глаза. Она возвращалась в семь часов вечера и ложилась сейчас же спать. Так бывало умается. Муж бил ее, она теперь уж умерла. Мы не были счастливы. Славная она была девка, работящая, не любила рыскать пирушкам.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 Я думаю, что мой отец с матерью скитались по большим дорогам. Впрочем, не знаю точно. Когда я был ребенком, меня звали Пострелом. Теперь зову Старым хрычом. Вот мои прозвища. Понимаете, как хотите. Я был в Аверне, был в Фавероле. Так что же, нельзя разве быть в Аверне или в Авероле, не побывав на галерах? «Говорю вам, я не крал. Я дядя Шан Матье. Проживал у господина Балу, и меня прописывали. Вы мне надоели с вашими глупостями, наконец. Отчего это все меня преследуют, как бешеные какие?» Прокурор все время не садился. Он обратился к председателю. Господин председатель, ввиду смутных, но искусных отрицаний обвиняемого, который желает выставить себя идиотом, что ему, однако, не удается, так мы его и предупреждаем. Мы просим вас и суд еще раз призвать суда осужденных Бреве, Шенельдье, Кашпаля и инспектора полиции Жавера и подвергнуть их вторичному допросу касательно тождественности обвиняемого с каторжником Жана Вальджаном».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 «Нос, а я вас знаю. Бреве, помните?» Он остановился на минуту и продолжал. «Помнишь ты вязаный подтяжки подтяжке шашками, которые ты носил на каторге?» Бреве вздрогнул от удивления и оглядел его с ног до головы с испуганным видом. «А ты, Шенельдье, сам себя так прозвавший. У тебя все правое плечо глубоко прожжено». «Потому что ты однажды приложил его к жаровне полной горячих угольев, чтобы выжечь три буквы — Т, Е, П, которые, однако, до сих пор заметны. Отвечай, правда это?» «Правда», — отвечал Шенель -Ди. Он обратился к Кашпалю. «Кашпаль, у тебя на левой руке цифры, начертанные жженым порохом. Это дата высадки императора в Канне, 1 марта 1815 года».